Глава двадцать вторая Смерть Шпейера не вызвала шума. Если какие-то подозрения и возникли, то экипаж предпочел оставить их при себе. Несчастный ли это случай, или пассажир из второго класса ненароком позарился на чужое, бог весть. Опрашивать пассажиров первого класса не стали, да и каких-то объявлений не делали. А вот мне остаток плавания отдался тяжело. Недушевное терзание, упаси Божия. Все время казалось, что я мог что-то упустить, оставить отпечатки пальцев на вещах убитого, не заметить свидетеля и прочие в том же духе. До самого Гавра казалось, что вот-вот подойдут ко мне молчаливые причистые парни из службы безопасности Лаймера и попросят пройти. Примечание. Гавр город и коммуна на севере Франции в регионе Нормандия, субпрефектура в департаменте Сена-Приморская. или получу письмо от анонима с требованием кругленькой суммы и каких-то неприемлемых условий. Несколько сглаживал ситуацию роман словесный. Обоим ясно, что все закончится, как только мы сойдем на берег, но здесь и сейчас мы наслаждались каждой минуткой наедине. Я все больше уверялся, что Шведка Нифрекен Афру очень уж стереглась о напосторонних. Примечание: Фру замужняя женщина. Любовница она оказалась не слишком опытной. но нежный и страстный, охотно пробующий новенькое. Мелькала даже мысль, что не отказалась бы продолжить отношения, но заведенный был разговор на эту тему закончился прижатым к моим губам тонким пальчиком. Больше на эту тему мы не говорили. Жаль, мелькала иногда мысль. Пусть она и старше на несколько лет, но чудо как хороша. — Прости, — сказала она в последнюю ночь. — Ты мне очень понравился. Я сама не ожидала, что вот так вы... Контракт, прости. Заселившись в гостинице, машинально взял лежащую на журнальном столике газету, жест вежливости от руководства гостиницы. С первой полосы на меня смотрела Лависа. Великая грецагарба посетила Гавар. Гласил заголовок. Затерянная в испанских перимеях ферма неподалеку от французской границы имеет устойчивую славу лугово-мелких контрабандистов, как и прочие фермы в окрестности. Примечание. Пиренеи, горная система во Франции, Испании и Андорре, между Бискайским заливом и Средиземным морем. Власти вынужденно закрывают глаза, понимая, что круговая порука вкупе с кровным родством и знанием местности делает невозможным само понятие «граница на замке». Десятки и сотни троп, известных порой только представителям одной семьи, Харстовые пещеры и привычка к несчастным случаям для излишне настойчивых жандармов. Ну как прикажете работать в подобных условиях? Анархисты быстро нашли общий язык с контрабандистами, пойдя на бартерную сделку. Примечание: бартер — натуральный товарообмен, при котором одна вещь меняется на другую без денежной оплаты. Торговая сделка, осуществляемая по схеме товар за товар. Местные гарантировали слепоту жандармерии, потребовав обучить в замен искусство террора юношей и молодых мужчин из своей среды. Пригодится. Философский заметил один из лидеров-контрабандистов по совместительству школьный учитель. «Не то, чтобы на Монстра требовалось умение делать бомбы из подручных средств, но и лишним такое умение не будет. Да и мало ли, когда пригодятся связи в левой среде». Кто он ответил ему, немолодой анархист, скрепляя сделку крепким рукопожатием. «Господа!» — певнул глава школы террора представителям контрабандистов. Возможно, кто-то из вас станет позже нашим товарищем по настоящему, но привыкайте именно к такому обращению. Конспирация. Пока не собрались прочие наши курсанты, хочу напомнить о нескольких правилах, крайне важных, я бы даже сказал, жизненных. Да все, начал было прищипывать юнец, но тут же получил от соседа крепкую затрещину. Простите, кабалера, извинился воспитатель перед анархистом. Говорите, пожалуйста. Главное правило школы конспирация. Я понимаю, что все друг с другом знакомы с детства, но не стоит переносить свои привычки в школу. У каждого из вас есть легенда, которую нужно затвердить наизусть. Затвердили кабальеро, — подтвердил старший группы. Легенда — это часть обучения. В вашей профессии нужно уметь играть, как на сцене. Да что там, лучше, много лучше. Играть днями и неделями так, чтобы ни у кого не возникло ни тени подозрения. Поэтому напоминаю. «Вы не знакомы друг с другом. Не вздумайте кучковаться по принципам землячества. Не болтайте между собой на местном диалекте. И вообще, лучше не болтайте». «Хефе», — одобрался старший, — «но как быть с тем, что мы уже здесь? Группу ваших, как я понимаю, привезу позже». «Примечание. Хефе, вождь, предводитель, начальник». «Замечательно», — обрадовался анархист. «Вы умеете думать? Нет-нет, это не ирония». Поверите ли, случай нечастый. Люди вашей специальности вынуждены учиться думать, не жить как марионетка в башенных часах, двигаясь по расы нам всегда отведенным маршрутом, а думать. Местные приосанились, скрывая довольные улыбки. Как же они не грязные крестьяне с равнины, горцы. Разумеется, мы предусмотрели это, так что готовьтесь покинуть ферму и отправиться на равнину. Там вас подберут и доставят в горы так, чтобы по пути. Вы пересеклись с вашими будущими соучениками из другой идеологической группы. Сложно, протянул один из местных озадаченно. Зато надежно, улыбнулся анархист. Легенда, помните? И постарайтесь сойтись поближе с попутчиками. Не информацию о нем вы прошиваете, а именно приятельские отношения с незнакомым человеком поверхностные и легкие. Не в душу лезть, а скользить по гребню волны. Учитесь. Мужество есть не только военное, но и гражданское. Мало научиться подниматься с винтовкой и закопаться навстречу пулеметному огню. Мало. Возможно, вы удивитесь, но очень часто люди, идущие навстречу почти неминуемой смерти, идут на нее не из захрабрости, а от трусости. Разрешите, Хэффе, негромко сказал один из старших студентов, мне кажется, понял, о чем вы говорите. Солдат может бояться собственного капрала или офицера с револьвером сзади. и неминуемого отребунала больше, чем пулемет врага. Свою роль играет и в битаемую штой привычка повиноваться. Верно, Хасе. Благосклонно кивнул преподаватель. А в чем состоит мужество гражданское? Можешь нам объяснить? Простите, Хэфэр, пока не понял. Заморгал студент. Мужество гражданское состоит в том, чтобы достойно отвечать на повседневные вызовы, неравнодушая к проявлениям насилия в обыденной жизни, желание вмешиваться в критические ситуации. К сожалению, мужество военное и мужество гражданское не тождественны. Очень часто люди, воевавшие, теряются перед необоснованными нападками чиновника или полицейского, покоряясь некой правительственной стихией. Знают, что он не прав, что закон на их стороне, но... Ясно или мне продолжить объяснение? Ясно, хэ-фэ, -хэ в разнобой ответили студенты. Поэтому воспитывать в вас мы будем мужество не только военное, но и гражданское. Как? Со временем узнаете. Владение ножом, рукопашный бой и меткая стрельба, безусловно, важны. Но что от них толку, когда вы не можете применить свои навыки, пресекая явную несправедливость? Помимо уроков мужества, мы дадим вам целый ряд практических навыков. На многое не надейтесь. Самые азы. Невозможно дать что-то серьезное за столь короткий срок. Зато мы научим очень важным. Анархист остановился и обвел присутствующих взглядом. самым важным для любого человека вещам: умению видеть суть и умению учиться. Видящий суть никогда не попадется на наживку из лжи и недомолвок, которыми так любят кормить нас правящие круги. Он не поссорится со своим соседом с другой стороны горного хребта только потому, что тот является гражданином другого государства. Видящий прежде всего задаст себе вопрос, а кому это выгодно. Кому выгодно, чтобы люди ссорились друг с другом из-за паспорта, другого диалекта родного языка или различных обычаев? Тому, кто пасет их, как стадо овец, получая прибыль в виде налога шерсти и время от времени уничтожая излишки стада, пуская под нож в мировых бойнях. Студенты молчали, кто погрузившись в собственные мысли, кто переглядываясь многозначительно с соседями. Схожая философия в кругах контрабандистов достаточно популярна. Недаром анархисты выясняли подобные мелочи. Даже фразы составляли так, чтобы местным они казались продолжением собственных мыслей, а городским – красивыми аллегориями. Примечание. Аллегория – художественное представление идей, понятий посредством конкретного художественного образа или диалога. Как троп аллегория используется в стихах, притчах, моралите. «Учиться же...» Анархисту смеchnулся необыкновенно обаятельно, став на короткое время кем-то очень близким каждому из присутствующих, вроде любимого из детства дядюшки. Признаюсь честно, в вашем возрасте я уже боролся с несправедливостями мира, не умела коряво, но боролся. Студенты слушали его с горящими глазами. Как же настоящий анархист, профессиональный боевик и агитатор, человек с интереснейшей биографией. А вот к необходимости учиться пришел сравнительно поздно. Хм, скажу как на духу. Лукаво усмехнулся учитель. Что не все наши товарищи из левого движения понимают необходимость учёбы, а главное не понимают, что же такое умение учиться. Что ж, это их право, как свободных личностей. Но когда-нибудь именно вы будете планировать боевые операции и вести в бой отряды. Вы, они безусловно храбрые и заслуженные. но так ничему и не научившиеся ветераны. Глаза студентов затуманились поволокой. В мечтах они уже проводили громкие акции и вели в бой дружины. Непременно впереди, размахивая большим блестящим Маузером. Даже студенты из местных поддались к большому удовольствию лектора. Итак, память. Кто может сказать, для чего может понадобиться хорошая память? Это, замялся неуверенно молодой парнишка. на котором остановился взгляд учителя. «Языки учить. В школе еще. Еще? Ладно, не переживай, научишься. Для того ты и сидишь здесь. Короткий пример. Вас разыскивает полиция. Что делать в такой ситуации? Прятаться и подозревать всех? Можно. Но можно также увидеть врага там, где его никогда не было. Если бы полиция или жандармерия знали, где вы находитесь и хотела арестовать, будьте уверены, арестовали бы». «Э-э-э, Хэфэ, говори. А если полицейский один или двое, разыскиваемый, очень опасен? Они могут побояться арестовать сходу. Сперва слежку установят. Прекрасный, Игнатий. Хороший пример. Итак, за вами установили слежку. Обычный человек не заметит ничего, разве что полицейские будут действовать, как в плохой комедии». Подростки засмеялись, толкая друг друга локтями. Недавно вышедшая комедия о положении с недотёпами полицейскими памятна всем. Анархист не стал останавливать молодёжь, наблюдая за ними с улыбкой. Отсмеявшись, они вновь обратили своё внимание на преподавателя. «Комедия о положении случается и в жизни, но надеяться на неё не стоит. А теперь предположим, что вы не просто разыскиваетесь полицей, но и подготовлены при этом должным образом». В отражении витрины видите слишком пристальное наблюдение именно за вами. Лысенький тип с фальшиво выглядящими усами встречается уже пятый раз за полчаса. Чтобы заметить подобные мелочи, нам прежде всего нужна хорошая память и наблюдательность, а чтобы связать эти мелочи в струйную систему, нужны знания и умения учиться буквально на ходу, что называется с лету. Кто может сказать, в каких случаях понадобится умение учиться быстро? «Я — хефе», — поспешил реабилитироваться, давяш не из-за нервничавшей мальчишка. «Учиться в экс-экстремальной ситуации очень важно, когда ты скрываешься. Приютили тебя, строители, например. Сказали, что ты один из них, их товарищ, а полицейские крутятся вокруг, крутятся. Убежать не можешь. Нужно вместе с рабочими делать что-то, да так, чтобы не выделяться слишком криворукостью». «Верно», — слегка покривил душой учитель. «Пример не самый удачный». Но для начала сойдет важнее не идеальная формула, а энтузиазм студентов и попытки думать самостоятельно.